Глава шестнадцатая. Мертвая невеста. Утром Дэн исчез. Как всегда, ушел, не предупредив. Если бы неделю назад кто-нибудь рассказал мне, что такое случится, я уехала а Дэн бросил все и помчался, чтобы меня вернуть, и разыскал аж в суды же, наверное, я бы прослезилась от счастья. Именно чего-то подобного я и ждала от наших отношений. Может, глупо, но мне хотелось почувствовать хотя бы раз, что Дэн по-настоящему мною дорожит. Я ни разу не говорил ему об этом, не высказывал претензий. Да и какие могут быть претензии к человеку, который еще в самом начале отношений заявил мне, что брак – это предрассудок, рожать детей, если очень захочется, женщина может и в сорок пять. Дэн – перманентный борец за свободу и мужские права. Он часто объяснял мне, что не терпит никакой зависимости. Мою привязанность к Лелечке он тоже считал зависимостью. И вдруг помчался за мной в суды, чтобы вернуть. Если бы неделю назад мне рассказали об этом, радости моей не было бы предела. Но теперь, глядя на довольное лицо Дэна, он купил мне новый мобильник, дорогую игрушку, чтобы я была всегда на связи с ним. Он был невероятно горд тем, что Дэн и Дин воссоединились. А я смотрела и думала. Что-то случилось со мной в суды же. Прежде его жесты нежности трогали меня до слез. Теперь же вместо горящей волны благодарности я ощутила жгучий укол жалости. «Чертовски неприятно. Когда тебя не любят, это больно. Но когда не любишь ты, больнее вдвойне. Господи, о чем я думаю? Дэн и я, мы же четыре года вместе. Если еще не разошлись, значит, наша привязанность искренняя. Мы любим друг друга». Я попыталась сменить ход мысли, но мне это не удалось. Словно, что-то во мне проснулось от глубокого сна и теперь рвалось наружу. «Видимо, здесь, в суды же, я, наконец, избавился от всегдашней наивности». Что, если Дэн приехал сюда не ради меня, а ради каких-то своих амбиций? Он, разумеется, ждет, чтобы я вернулась к своей подчиненной позиции, к роли ведомого, чтобы угадывать желание своего властелина. На это расчет. Дэн и Дин воссоединились, и Дин вновь занимает позицию домашнего ждуна. Все эти смс «Где ты, Дэн?», «Звонки я соскучилась», «Когда ты вернешься?» и так далее. «Куда он сейчас ушел?» «К чему ничего не сказал?» Рука сама собой потянулась к мобильнику, но я спохватился. «Нет, я не стану звонить Дэну, у меня есть другие дела. Я ведь так и не встретилась вчера с Тунгановым, а сегодня на часах без двадцати три, о господи!» Я быстренько собралась, натянула пальто и сапоги, схватила сумку и замерла перед входной дверью. Вдруг напала дрожь, ноги ослабели и подкосились. Я поняла, что мне страшно выходить на улицу. Тот ужасный старик, кладбищенский бомж, что если он ждет меня, чтобы снова напасть? Прячется где-то в темноте? А собаки? Или те подростки в школе, похожи на живых мертвецов? С ними тоже нет никакого желания случайно столкнуться где-то по дороге. Я запаниковала, в который раз поймав себя на мысли, а не бросит ли все тут к черту? Может, Дэн был прав с самого начала? Нечего мне тут делать? И надо прямо сейчас собраться и рвануть на вокзал. Вернуться в Москву, к людям, к Дену. Я огляделась по сторонам. Пыльная мебель, выцветшие обои, старые фотографии. Эта обстановка знакома мне с детских лет. Эти стены видели и знали меня. И Лелечку. Нас. И родной город, город детства. Ведь я все здесь любила. А теперь вот боюсь до усрачки. Но продолжаю любить. Это как подживающая ранка на теле. И с одни ты дотронуться страшно, чтобы не причинить боль. И в то же время, ведь она тоже часть моего организма, а значит нет причин отказываться от своего тела, не любить его только потому, что там болячка. «Хорошо. Что мне сделать? Вызвать такси?» Валерка Ершов. «Надо признать, этот парень здесь появляется в самые трудные моменты моей жизни каждый раз вовремя, но у меня нет его номера в контактах». «Клуша! Почему я не взяла у него номер?» «Нет, все равно пойду. решила разобраться во всем, так и сделаю. Все». Дин взбунтовался всерьез. «Может захватить с кухни нож? Черт, это ведь холодное оружие, да и сумею ли я им воспользоваться? Ткнуть кого-то в теплое, живое, чтобы полилась кровь? Брррр, нет, тут я в себе не уверена». Моя подруга викуся несколько лет прожившая в Марокко, посещала курсы самообороны для женщин. «Самое доступное оружие женщины?» — рассказывала она на какой-то вечеринке в офисе это. Вика интригу и тянула паузу. «Что? Ну что?» — не выдержал я. Но Вика не сдавалась. «Это?» «А, это то, что я думаю?» — заржал Димочка Рыбкин, бестолковый менеджер по снабжению. «Понятия не имею, что ты там себе думаешь», — фыркнул Вика. «И чем?» «Фу, опять какие-то непотребные намеки», — поджала губки Анжелы из бухгалтерией. «Вообще-то я думал, скалка», — надулся Димочка. — Главное оружие женщины — язык, — вздохнул Виктор Юрьевич, начальник охраны, четырежды женатый, за свою долгую жизнь трижды разведенный. — Оно же и самое доступное. — Ну так что, Вика, что? — допытывалась я. — Молотый перец, балбесый, жгучий молотый перец. — Черный или красный? — Неважно. Да — Да-да, и чеснок. — Угу. — И осиновые кольца, мракоборцы вперед. Выставив перед собой деревянные палочки от канапы, Димочка бросился атаковать Анжелу. Она пищала отбивалась. Повеселились. Тогда их шутки казались мне смешными. Я прошла в кухню, порылась в навесном шкафчике, где Лелечка держал специи, отыскала среди множества баночек и кулечек в два пакетика с молотым перцем, черным и красным, сунула оба в карманы пальто и отправилась на встречу с редактором Эдуардом Тунгановым. Дом охотника, несмотря на захолустное положение, вполне мог претендовать на уровень три звезды. Номера убирались вовремя аккуратно, а в стоимость проживания входили завтрак и бранч. «И еда вполне сносная», — ковырнув пальцем застрявший в зубах салат, сказал режиссер Спиридонов. «Ритку не видел?» «Не-а», ответил викинг Петя с вожделением, нацеливаясь на горячую овсянку, только что вынесенную в обеденный зал в серебристом сутке. «Так позвони ей», — скомандовал Спиридонов. «Я уже звонил». И что? Не отвечает? Зараза. Чую, опять она во что-то вляпалась. Вот попомни мои слова. Да погоди ты, дергаться. Может, дрыхнет. Или труба у нее разрядилась. Ну, или выключила она ее, или... Или выбросила. С мрачным видом, оглядываясь по сторонам в поисках бывшей жены, заключил Спиридонов. Нет, я эти ее штучки печенкой чую. Попьет она из меня крови. Вот попомни мои слова. Одного понять не могу. Куда на этот раз делась тварюга? Здесь же ночных клубов нет. и ресторан в городе всего один, в котором мы с тобой сидим сейчас». «Ну да», — согласился викинг. Он поставил овсянку перед собой, зачерпнул кашу большой ложкой из тарелки и сунул в рот. По широкому бородатому лицу разлилось выражение блаженства. м, -м как у мамули, сто лет овсянки не ел». Режиссер презрительно хмыкнул. «С другой стороны, оно, конечно, так. Свинья везде грязь найдет. Ладно, мне некогда», — спередумав поднялся. Надо с городской администрацией перетереть кое-чего. А ты тут в детство не впадай. Пожрёшь и найди мне Ритку, слышь? Без неё же ничего не снимем». «Угу», — набив рот каши, откликнулся Петя. И, проглотив, добавил. «Я эсэмэску послал». «Оки-доки», — с улыбкой ганнибала Лектора режиссёр Спиридонов кивнул викингу и вышел из ресторана-гостиницы, всё так же мрачно оглядываясь по сторонам. «Куда?» Куда могла запропаститься эта шаболда неугомонная, чтобы ее черти взгрели на страшном суде? Ну и так, что вам рассказать, Дина Сергеевна? Будто разложив передо мной богатое меню, спросил Тунганов. Голос главреда переполняли масло и елей, а маленькие серые глазки так и сверкали от удовольствия. Видно, нечасто главному редактору попадались собеседники, готовые обсуждать краеведческие темы. Тунганов не скрывал, что счастлив пришпорить любимого конька. Ради разговора со мной он выгнал из кабинета каких-то парней и девицу, объявив им, что рабочий день на сегодня закончился, и почти наорал на заштукатуренную дорогой косметикой дородную тетку за то, что она рвалась к нему с просьбой в чем-то разобраться и что-то подписать. «Я занят, Наталья Васильевна. Понимаете, занят. На сегодня все. Идите. Завтра будет день для вашей ерунды». Тетка страшно огорчилась, но возразить не посмела. Всю свою досаду она излила, кинув на меня прощальный взгляд, полный такой злобы и ненависти, что мне показалось, будто в меня гранату швырнули. «Так что же вы хотели бы узнать?» — повторил Тунганов, потеряв сухенькие ручки с длинными узловатыми пальцами. «Когда вы звонили, сказали, что знаете, кто та женщина на снимке», — напомнил я. «Я тоже хочу знать, кто она». Тунганов хихикнул и почему-то оглянулся. Отодвинув пыльные жалюзи, выглянул в окно, вынул из стола старинную фотографию, которую он у меня взял, и заискивающим голосом предложил. «Присаживайтесь, Дин Сергей, у меня очень много информации для вас. Разговор будет долгим». Он пододвинул мне стул, поставив ее близко к своему креслу. Я бы предпочла сесть подальше, но в маленьком кабинете особого выбора не было. Сев, я откинулся на спинке, сколько было возможно назад. «Итак?» Как вы помните, Дина Сергеевна, я предположил, что это фотография не живого человека, а переснимок портрета. Помню, конечно. Но какая разница? Я просто хочу знать, кто эта женщина. Напрасно вы так, напрасно. Спешите, Дина Сергеевна. Редактор Игрива, как ему должно быть казалось, погрозил мне желтым от табака указательным пальцем. Торопитесь. А с этим портретом связана любопытная история. В салоне Штайнера его переснимали в конце девятнадцатого века. Карточек сделали, судя по всему, несколько. Ваша фотография не единственная. Я должен покаяться перед вами. Я с самого начала, как только увидел этот снимок, узнал его и понял, кто на нем изображен». «Странно. Зачем же вы притворялись? Что за...» «Не торопить, Дина Сергена, меня осуждать. Я ведь должен был все перепроверить. Я серьезный человек, привык к ответственности. Не люблю пустого балабольства». А вдруг память подвела? Я бы не простил себе ошибки. Дело в том, что с этим снимком, а вернее с его близнецом, была связана весьма странная история. Вы слышали, как пропал муж вашей соседки, Клавдии Михайловны Синьковой? Что-то слышал, шабашничал, пил, то ли сбежал, то ли утонул. И этот человек увлекался оккультными науками. После его исчезновения у них в сарае обнаружилось некое подобие алтаря, и одно из хм, его деталей была Вот как раз фотографии вашей дальней родственницы. «Что за бред?» – удивилась я. И впервые подумалось, а ненароком не съехала ли кукушку этого ответственного человека? Тунганов облизнул губы и потер руки. Его паучья манера перебирать лапками раздражала, а тревожный, испытующий взгляд, который он время от времени бросал, на меня настораживал. Но раз уж я пришла сюда, надо все выяснить. Пожалуй, мне стоит объяснить вам, какие шаги были мною предприняты для исследования чтобы вы могли проконтролировать, так сказать, ход и течение и убедиться в верности найденных аргументов. Это убережет нас от возможных ошибок. Мне показалось, или он правда тянет время? Да нет, может, у господина главного редактора просто такая дурацкая манера тягуче строить фразы, лить воду. Кто их тут суд уже же разберет? «Хорошо, я слушаю вас очень внимательно», — сказала я. Тунганов обрадовался и засуетился. Смотрите. Он включил компьютер, пощелкал кнопками на клавиатуре и повернул ко мне экран монитора. Вот. Я отсканировал фотографию в хорошем разрешении увеличил. Видите? В салоне Штайнера работали отличные профессионалы. Над негативом серьезно потрудились. И все же, несмотря на ретушь, полностью изображение разгладить не удалось. Кое-где хорошо заметны тени от густо наложенных мазков краски. Видите? А вот тут, ближе к краю, высовывается кусочек резной рамы. Присмотритесь к узору. Ничего не напоминает? Кажется, это буквы. Верно, именно. Буквы. Какие? Можете почитать? Я наклонился поближе к монитору. Е-Э-С-Эм. Твердый знак. Ядь. Аз. Меня озарило. Есм-Аз. Твой Есм-Аз. Где мне то мне попадал? дворянский девиз? Тунганов расплылся в улыбке. Девиз вольских паниных. Совершенно верно. Вольских? «Разумеется, ваших предков. Вы так плохо знакомы с историей собственной семьи?» — удивился редактор. «Лелечек мне рассказывал кое-что, но я, конечно, хотел бы знать больше. Ты кто же эта женщина?» «Да, это на опромет поступила поступило», — не в промямлил Тунганов. «Он был как будто разочарован или даже шокирован моим невежеством», — улыбнувшись через силу, пояснил. Панины и Вольские проднились в конце XVIII века, тогда и возник их родовой герб. Его официально утвердили и внесли в гербовник империи, так называемый Павловский. Значит, это женщина моя родственница. Безусловно, это портрет Лизы Вольской, Елизаветы Федоровны Вольской, мертвой невесты. Почему мертвой? Голос мой непроизвольно вздрогнул. Ну а как еще можно сказать «мертвой невеста тем более, если речь идет о собственной родне? Кстати говоря, на улице между тем стремительно стемнело. Почему-то я только теперь заметила это и заволновалась. А судя по тому, как ускорилось перебирание лапками, Тунганов решил, я, тоже нервничает. Странно. Ему-то чего? Хотя здесь все странные. Даже я становлюсь странной теперь. С именем Лизы Вольской вещал, потрескивая пальцами Тунганов. Связана местная легенда. Вам никто не скажет, откуда она взялась и насколько правдива, но рассказывали старики, что Лиза Вольская погибла перед самой своей свадьбой. Пала в кому или, возможно, это был литургический сон. Ее жених Алексей Еланин, сын Петра Александровича Еланина, женатого на Евдокии Андреевны Паниной, — пробормотала я. Перед глазами у меня встали исчерканные страницы архива. Именно там встречались мне все названные имена. Абсолютно верно, — обрадовался Тунганов, и его глазки хищно блеснули. — Вот видите, все-таки вы не совсем уж не посвященные. Я совсем не... Впрочем, рассказывайте дальше. Так что с этой Лизой Вольской? Я взяла фотографию, которую редактор выложил на стол и взглянула с содроганием. Мое сходство с дальней прародительницей после всех этих мрачных историй отнюдь не радовало. Лиза Вольтская была изумительно хороша собой, даже и после своей смерти, а ее жених Алексей Еланин так любил ее, что не позволил ее хранить. По легенде, он спрятал ее тело в склепе и посвятил жизнь попыткам воскресить Лизу. Что? Более того, он поклялся жениться на ней, несмотря ни на что. если только найдется священник, который согласится провести обряд». «На трупе? Жениться?» Тунганов пожал плечами и кивнул. «Мне совсем, совсем не понравилось, как блеснули при этом его глаза. В наступивших сумерках они словно светились, фосфорицировали. «Как можно жениться на мертвой?» — тупо спросила я. Господин Главрет придвинул поближе свое кресло и, наклонившись к моему лицу, сказал с придыханием. Есть различные практики, некромантия, например, слышали? Электрические оживления, ну и, конечно, опыты Алистера Кроули. Знаете о таком? О культной науке. Меня прошиб холодный пот. Хотя, впрочем, история знает и более простые случаи. Например, вы наверняка слышали о страстном поступке португальского короля педра I, который, будучи инфантом, взбунтовался против своего отца Альфонса IV из политических соображений, казнившего ее любимую женщину, красавицу Энеш де Каштру. Узнав, что любовь всей его жизни убита, сын поднял восстание против отца, захватил власть в королевстве и первым делом расправился с убийцами Инеш. Он собственноручно вырвал им сердца. А потом женился на мертвый Инеш спустя шесть лет после ее смерти. 25 июня 1361 года тело покойно извлекли из склепа. Нарядили в свадебное платье, усадили на трон и карнавали, как законную супругу короля. Мало того... Мстительный Педро I заставил каждого из своих придворных целовать руку покойницы. Прикладываясь к ее истлевшим мощам, люди присягали на верность мертвой королеве. Затем ее тело поместили в саркофаг королевской усыпальнице на освященной земле монастыря в городке алькабаса Оно и по сей день покоится там. Довольный собой Тунганов не замечал моего состояния и все так же, стремительно перебирая лапками, продолжал вести свою безумную светскую беседу. Знаете, многие уверены, что тело Лизы Вольской до сих пор находится где-то в нашем городе. Ее хотят найти, ее хотят найти и разбудить. У нас есть специалисты по черной магии, которые готовы взяться. Говорят, для обряда им необходим черный козел. Но вы не представляете, Дина Сергеевна, как в наши дни трудно добыть черного козла. Сельское и приусадебное хозяйство в районе в совершенном упадке находится. Наша газета сколько раз об этом писала. Скотину массово резали еще в 90-е, и популяция, знаете, до сих пор не возродилась полностью. Он разглагольствовал, неся чепуху про сельское хозяйство, животноводство, ругал начальство и власть, а у меня все внутри покрывалось ледяной коркой от жуткого ощущения болезненного бреда, фантасмагории. Я подумал, что должна бежать, и чем скорее, тем лучше, Тунганов, несомненно, сумасшедший. Было огромным легкомыслием с моей стороны приходить к нему в редакцию, да к тому же еще и позволить удалить всех сотрудников. Остаться с ним наедине? Я попыталась встать, но мне не получилось. Я будто приросла к стулу. Тело сделалось тяжелым, неподъемным, а ноги словно растворились в наступившей темноте. Я их совершенно не чувствовала. Тем временем Тунганов, странно гримасничий и кривя рот, продекламировал мне тот самый загадочный стишок, который я обнаружила в бумагах Лелечки. Ту считалочку, которую я в детстве учила наизусть и думала, что никто, кроме нас с Лелечкой, ее не знает. Проговорив ее вслух, Тунганов спросил тонким, задыхающимся глазком. «А вы знаете, кто есть никто и что это означает, круги луны и солнца, седьмой индикта?» «Не знаю». Обливаясь холодным потом, я сунула руку в карман. «Перец». Вовремя про него вспомнила. Стараясь действовать незаметно для Тунганова, я сжал один из пакетиков и попыталась приоткрыть. «Я так и знал», — прошептал Тунганов. «Давайте я вам объясню». Он вытянул вперед свои беспокойно шевелящиеся паучьи лапки. Я терзала, рвала пальцами пакетик с перцем. Ну уже черт! Глаза чокнутого редактора блестели уже совсем рядом. На меня навалилось оцепенение. Я почувствовал, что слабею. Руки бессильно опали, глаза заволокло туманом. Тунганов шумно пыхтел мне в лицо, а я не имела сил даже отодвинуться. И вдруг в тиши кабинета грянуло громогласное «Оглянитесь, оглянитесь!» — Лепса и Меладзе. Дурацкие шуточки Дэна, он терпеть не может никакую попсу, а Лепса с Меладзе в особенности. Но он так хотел поддеть меня, намекая на полебейские музыкальные вкусы, что именно их песню поставил рингтоном на мой новый мобильник. Услышав эту ресторанную мелодию, такую обыденную и заезженную, я словно проснулась. Пришла в себя. выхватила из сумочки мобильник и, выставив его перед лицом редактора, как экзорцист распятия перед демоном, приняла вызов на громкой связи. «Алло, Дина, Завр, я тут подумал...» «О, господин Ершов, слава тебе, опять вовремя!» Я чуть не заорал от радости, а Валерка продолжал бубнить. «Я тут подумал это... Хочешь поностальгировать, типа? У меня вот немного время есть, могу покатать тебя по городу, хочешь? Ты сейчас где?» «В редакции судожского Вестника!» — крикнула я. Горло пересохло, но говорила я четко и быстро. «Хочу, очень хочу. Приезжай скорее. Срочно!» «Прошу», — слегка удивленный ответил Валерка, «благослови тебя, господи, Ершов». «Таксо выезжает, жди через минуту». Тунганов, опешив, молчал. Воспользовавшись паузой, я схватила со стола фотографию. Это ведь мой дворянский архив. И выскочила за дверь. Ершов не обманул. Едва я сбежала вниз по лестнице, когда даже еще не успела захлопнуться дверь в здании редакции, я услышала доносящиеся с площади рычание знакомого мотора. Синий Рено несся мне на помощь, и впервые со времени моего приезда в судож я почувствовал, что давящий страх, то и дело погружавший меня в депрессивное состояние, отступает. Соль на губах. Колющий холод снаружи и внутри. Ледяная тяжесть, не позволяющая вздохнуть. И душная вонь зверя. Вот что почувствовала Рита Куки, сочнувшись в четыре часа утра. Она не могла как следует рассмотреть, где находится, потому что один глаз у нее заплыл, а другой залило какой-то липкой жидкостью. Вокруг было тихо. Слышно только, как поскрипывают стволы деревьев. Наверное, это лес. Возможно, за городом. Рита попыталась открыть рот, но в нем плотно засел подмерзший ком земли и снега. Он закупорил ей горло, и она не могла вытолкнуть его языком. Она хотела позвать на помощь, но издавала лишь глухое ворчание. Попыталась повернуться, но со всех сторон ее стискивал ледяной плен. Намокший вчера снег замерз и стал глыбой. Рита не помнила, как оказалась здесь. Инстинкт самосохранения подсказывал, надо выбираться как можно скорее. Только об этом она и могла теперь думать освободиться, быстрее, любой ценой. Она заворочалась, пошевелила плечами. «Напрасно! Снег и лед держали ее крепко!» Рыча Рита задергалась изо всех сил. С остервенением завертела головой, плечами. Что-то громко хрустнуло, это вывернулся локтевой сустав. Рита удивилась, что совсем не чувствует боли. Остановилась, замерла. И поняла, что и сердце у нее не бьется. Она не слышала его стука, не ощущала шума крови в ушах. Это озадачило ее. Она попыталась разлепить опухший глаз, чтобы осмотреться. Где-то поблизости завыл пес, раздалось шуршание. Кто-то полз по насту, подбираясь ближе к Рите Кукис.